Начало русского флота и первая победа Петра От 1689 до 1697 года Из описаний детских игр Петра и его потешных полков вы уже знаете о его сухопутном войске. Хотите ли вы узнать теперь, как образовались морские силы нашего царя-героя? Можно сказать, что каждая игрушка показывала его стремление к великим делам. Вы узнаете это из следующего рассказа. Петр рассматривал однажды в селе Измайловском старые вещи, оставшиеся в доме его прапрадеда Никиты Ивановича Романова. Вдруг заметил он среди них какую-то брошенную без лодку, вовсе не похожую на те, какие делались тогда в России. С ним был в это время его учитель Франц Тиммерман. Любопытный царь спросил его, что это за лодка, и с удивлением узнал, что это английский бот, используемый на море при кораблях, и что на нем можно ездить на парусах по ветру и против ветра. Это была находка, еще никогда не виданная Петром. Сколько интересного для него она содержала в себе. Нетерпеливый царь хотел в ту же минуту пуститься на нем по Яузе, но Бот был почти в полном разрушении. Надо было сначала исправить его, и тотчас было приказано искать плотника. К счастью, нашли того самого голландца Бранта, который строил этот бот при царе Алексея Михайловича. Он починил, оснастил, спустил его на воду и некоторое время ездил перед глазами государя, стоявшего на берегу. Довольно насмотревшись на лавирование мастера, Пётр сам сел вместе с Брантом и начал управлять ботиком. С первого же раза новое дело пошло так хорошо, что плавание на ботике стало тогда же одной из любимых забав молодого государя. Здесь к славе Петра, надо бы сказать вам, милые слушатели, еще то, что он в детстве боялся воды и что ему стоило больших трудов преодолеть этот природный страх. Но чего не сделает... Человек с твердой волей и истинным желанием успеха. В течение короткого времени в Петре не осталось ни малейших следов прежнего страха. Реки Яуза и Москва скоро показались малы для молодого царя, и небольшие поездки по воде до села Коломенского уже не удовлетворяли его страсти к мореплаванию. В 1691 году были выписаны новые мастера из Голландии и построена корабельная верфь на Переиславском озере, Плещеево озеро. Главный мастер Ариен Меятье должен был заложить две яхты, одну для себя, другую для Петра. Да, мои друзья, пётр прошедший все нижние чины сухопутной военной службы, хотел с такой же точностью узнать и морскую. Больше того, он хотел иметь полное представление не только о том, как надо служить на корабле, но даже о том, как надо строить корабль. И вот два мастера принялись за работу. Старший, Ориен, объяснял правила постройки и на деле показывал их младшему, Петру. Собственными руками выполнил он все показанное ему. Собственными руками клал каждую доску, вколачивал каждый гвоздь и таким образом спустилась на воду Переяславского озера первая русская яхта. Она была первой, потому что царственный ученик опередил учителя и окончил свою работу раньше, чем была окончена яхта Ариена. 1 мая 1692 года царь, восхищенный своим произведением, начал прогулки по озеру, а когда новый флот состоял уже из пяти судов, эти прогулки перестали быть простым катанием двора и представляли морские учения, а часто даже и примерные сражения». Царица Наталья неохотно смотрела на такие увеселения. Нежная мать боялась новых опасностей, каким подвергал себя Петр, и старался отвлекать его от моря, кораблестроения и вообще от многих нововведений, не нравившихся большей части его подданных». Петр был всегда послушным сыном, и до самой смерти своей родительницы, случившейся в 1694 году и жестоко поразившей его, не передавался всей силе своего гения и не мог доводить до совершенства своих обширных намерений. После кончины Натальи в его действиях стало больше свободы. Не боясь огорчить её, он с каждым годом смелее придавался своей страсти к мореходству и в начале мая 1694 года уже ездил в Соловецкий монастырь, а этот монастырь построен на острове Соловки, лежащем на Белом море. Стало быть, в то время это было важное морское путешествие. Оно было связано с большими опасностями. И смелый Пётр едва не стал их жертвой. По дороге к монастырю его застигла такая сильная буря, что все находившиеся с ним люди потеряли надежду на спасение. И даже он сам уже приготовился к смерти и, причастившись святой тайне, без страха ожидал минуты гибели. Но Бог спас своего избранника – Русский кормщик из простых крестьян один не потерял бодрости. Удачно провёл он царскую яхту среди подводных камней и пристал к берегу.